Глава восьмая. Итак, ароя скрещивает руки на груди. Вы предлагаете украсть оттиски прямо из сейфа в кабинете Бассира из его штаб-квартиры в центре города. «Почему у тебя такой тон, будто нам это не под силу?» интересуется Боргес, привалившись к дверному косяку. Неизвестно, откуда он выкапывает упаковку чипсов и теперь методично ее опустошает, закидывая горстями в рот. «Мы, между прочим, угнали скрижали у китайцев», напоминает рит а Ройя хмыкает. «А после этого их у вас угнали мы». «Да я просто растерялся! Обомлел от такой красоты!» Рид указывает открытой ладонью на Кирихару, предусмотрительно сидящего на противоположном конце стола. «Вы можете его успокоить?» А Ройя поворачивается к Салему. «Его знаки внимания по отношению к нашему сотруднику Неуместны. Отец салим смеется. Ого, а у него не все так плохо с эмоциональным диапазоном, выпуская дым, и тычет в сторону Рида с сигаретой. Он, конечно, придурок, и... Он оборачивается на Кирихару. Я очень за это извиняюсь. И обратно к Арои. Но он единственный среди нас, кто может придумать, как пробраться в Хамайма-Тауэр. Он долбанутый, резюмирует салим И это работает. Рид скрещивает руки на груди и скептически смотрит на Салема. Вот то ли комплимент сделал, то ли оскорбил. «Ты знаешь, как нам это провернуть?» — перебивает его Оройя, всем своим видом показывая, что шутить он не намерен. Потому что пытаться обокрасть картель — это не шутки. Никто из них не полезет в пекло, если не будет знать, что получит желаемое. Рид переводит взгляд с Салемона-инспектора. Спокойный, даже почти ленивый. «Да», — говорит он абсолютно уверенно, без лишней серьезности, но и без легкомыслия, просто констатируя факт. «Я могу придумать, как мы украдем оттиски у Басира, но для этого нам кое-что нужно». «И что же?» — раздается голос Бирч. Она стоит, прислонившись к стене, и смотрит на него так, будто действительно готова последовать его указаниям. И Рит улыбается ей. Всего одна вещь. Он опирается ладонями на спинку стула, наклоняется вперед к столу и подмигивает собравшимся. Чертовски хитрый план. Пункт первый чертовски хитрого плана. Гласи. «Нет», — говорит Салим, — «хватит с нас этого дерьма». Давай нормально. Погоди. Отключи своего внутреннего богопланирования, я сказал, и работай. Ириду приходится работать. Если судить по карте, Хамайма Тауэр располагается практически в центре самого дорогого и элитного района в Джакарте — сети Буда. Штаб-квартира картеля занимает последние три этажа, а офис Басира — самый верхний. «Там всегда пробки», — морщится салим как только они начинают обсуждать, как будут подступаться к башне. «Никаких машин. У нас в центре стоит все, круглосуточно». «Мы можем спрыгнуть туда с вертолета и пробить крышу?» «Нет, Боргес, не можем». «Это идиотская идея, Диего». «Чего сразу идиотское то На Кубе в одиннадцатом году сработала». «Оттиски находятся в сейфе». Сейф? за репродукцией картины Шиле эгона «Дом с черепицей». Могло бы показаться, что наша главная проблема — взлом сейфа. Но наша главная проблема — это все остальное. «Встречайте, сеньор Серхио Лопе...» Рид, замолчи. «Рид, продолжай!» — лениво ухмыляется Серхио Лопес. «Любой каприз...» Рид снимает перед Лопесом воображаемую шляпу. Рассмотрите человека перед вами получше. Именно он готов ради вас сунуться в пекло и пожертвовать своей жизнью. Судя по гаснущей улыбочке на лице Лопеса, он не готов. Мне казалось, Лопес — подрывник, — недоумевает Оройя. Отец салим в ответ хмыкает, пальцем оттягивая колорадку. Ознакомились с нашими досье. А на меня тоже есть дось... «Андрей, заткнись!» Серхио Лопес косится на эти воспитательные работы, демонстративно вскидывает брови и переводит взгляд на Оройе. «И подрывник, и швец, и жнец. И если информация по сейфу верна, то вскрыть я его сумею!» Он хмыкает. «Я человек многих талантов!» 73 этажа раздается с дальнего края стола. Николас напряженно смотрит в экран ноутбука, потом тычет в него пальцем, и стоящая рядом Бирч наклоняется к нему. В общем доступе находятся только данные из Департамента градостроительства. Они вряд ли будут нам полезны. Но я могу попытаться найти информацию по канализационным путям. «И она нам ничем не поможет», — прерывает его рит, ставя локти на спинку стула, а подбородок на кулаки. «Ты не первый умник, кто решил забраться к картелю под юбку таким образом» салим брезгливо морщится, отвлекаясь от монитора. «Обойдись сегодня без метафор, пожалуйста. Я ничего не могу поделать со своим врожденным повествовательным талантом. Я рассказывал тебе про историю в Формосе». «О, это когда ты выбирался из плена аргентинских торговцев с помощью фразочек из «Стартрека»?» моментально оживляется Боргис. «Да-да, ты меня понял, Спок. У меня даже шрам остался после этого» блондиночки покажу вам только если хорошо попросите рид переводит взгляд на кирихару хочешь посмотреть воздержусь кирихара устало вздыхает а теперь когда вы в очередной раз рассказали нам о том что никому не интересно это интересная история бо подтверди бо подтверждает замечательно встревает салим массируя переносицу двумя пальцами И как это поможет нам стащить оттиски из сейфа? Ну, теперь вы знаете, что вы в надежных руках. Рид зачесывает волосы назад, продолжая пристально смотреть Кирихаре в глаза. В надежных, искусных руках. И своей умной головой Кирихара понимает, что это призвано просто развлекать народ. Мол, посмотрите на меня, я опять пристаю к очкарику. А вот эмоции снова начинают штормить. «Ты невыносим», — выносит вердикт салим «Подтверждаю», — говорит внутренний бог Кирихары. А все началось с того, что я сказал, что через канализацию мы пробраться не сможем. Сколько можно отвлекаться? Рид лепит из своего выразительного лица почти в заправдошнее осуждение. «Так как же мы попадем внутрь?» А Ройя выпрямляется и складывает руки на груди. «Я ждал этого вопроса, моя благодарная публика» хмыкает Рид. Короче, в Хамайма Тауэр можно попасть с трех основных входов и... Веснушечка. Он вопросительно смотрит на Николаса, а когда тот совершенно теряется от этого обращения, начинает подгонять его рукой. Кирихара не испытывает желания броситься грудью на амбразуру с кличем «Нет, доставай меня!», но на периферии сознания ловит мысль, как жалко же оказывается со стороны выглядят такие ситуации. «Два», — слабым голосом говорит Николас, а потом пытается более уверенно повторить. «Два черных входа». и того в нашем распоряжении пять дверей. Мы выберем те, что главное». «Отлично», — кривится салим «И почему ты решил, что они не расстреляют нас, как только увидят?» «Ну вот ты снова не дослушал, а уже критикуешь». Рит изображает страдания. «Они и должны нас расстрелять». После секундной заминки, пока секретная служба переглядывается между собой, мол, он правда это сказал, салим кивает и произносит. «Ах, ну да! Как же это я не догадался!» Потом молчит, потом не выдерживает. «Рид, твою мать, хватит поясничать! Объясняй!» И Кирихара почему-то уверен, что это далеко не первый раз, когда планы Эйдена Рида звучат как групповой суицид его товарищи только дружно закатывают глаза а шестаков даже не отвлекается от игры в смартфоне да да окей давайте начнем с прелюдии епископ сказал что в кабинете Бассира нет камер слежения из этого я с высоты всего своего богатого опыта делаю такой вывод что ай салим прекратит топтать мне ногу не видишь «Я рисуюсь перед симпатичным мальчиком». «Ваша репутация уже безвозвратно загублена». Кирихара улыбается ему одновременно, дружелюбно и сочувственно, откидываясь на спинку стула. Рид чуть наклоняется в его сторону. «Ах и ох! Ну, у меня и вправду репутация плохого парня, знаешь ли». «У вас репутация эксцентрика». Кирихара останавливает себя, чтобы не сказать «дебила» который мешает всем заниматься делом. Эксцентрика, на которого кое-кто в этой комнате запал. Рид ни разу не называет его по имени. Факт проскальзывает где-то на задворках сознания, и Кирихара решает подумать об этом позже. И кто же? Шестаков? «Ах, кто бы это мог быть!» — голосом предполагает Кирихара. Шестаков на заднем плане удивленно вскидывает голову, отрываясь от игры. «Еще попытка?» «На самом деле, я думаю, что кроме Диего Боргиса, у вас тут больше ни с кем нет шансов». «Да ладно тебе. Я, между прочим, очень популярен. Бо, подтверди». «Бо, подтвержда...» «Господи!» — не выдерживает Салим. «Сил нет больше это терпеть!» «Слабак!» — хмыкает Рит, мгновенно переключаясь на священника. «Сила воли в нулину, Сэл» добавляет Боргис. Кирихара моргает. Эти двое как будто только и ждали, когда же отец салим не выдержит. Теперь же их лица выглядят удовлетворенными. А маленький священник, кажется, сейчас взорвется и оставит после себя нехилых таких размеров кратер. «Олигофрены!» шипит он. И отталкивается руками от стола, чтобы подняться и продолжить. «Нахер пошли! Я курить!» Кирихара тоже с радостью послал бы весь этот цирк в то же место, но он, что удивительно, учитывая специфику работы, не курит. Перерыв, Ароя поднимает брови и смотрит на Бирч. Дескать, «Ваши «нахер пошли» еще не значит «наши «нахер пошли».» Та одобрительно кивает, поправляя очки, но потом обводит взглядом противоположную часть стола а там творятся страшные вещи. Боргис и Рид обступают Салема, не давая ему подойти к двери. Отпускают дурацкие шуточки про лошадь, никотин и маленькие легкие у людей в метр роста. Кирихари остро не хочется находиться с ними в одной комнате, но он только вздыхает и поднимается с табуретки. Весь этот богобоязненный кавардак и инспектор Ароев в придачу вываливаются на улицу, чтобы перекурить. Пара человек из стихих остаются в гостиной, а Кирихара уходит на кухню и делает вид, что не прячется. Тем более в такой духоте пить хочется постоянно, а где-то в холодильнике как раз есть минералка. Если Боргес ее не выпил, конечно. Он как раз тянет одну из бутылок, когда спиной ощущает, что в кухню зашел кто-то еще. Кирихара оборачивается через плечо. «Да боже праведный, почему?» Мордашку попроще. Рит опирается на косяк, всем своим видом показывая, что уходить не собирается. «Я не укушу». Кирихара выпрямляется и хлопает дверцей холодильника. В голове всплывает разговор с Чоппингом. «Ложь. Голову откусит и не заметит». «Я не сомневаюсь», — просто отвечает Кирихара. Бутылку закрывали с особой злостью. Крышку едва удается скрутить. Он наливает в стакан холодную, брызгающую пузырьками воду, забрасывает бутылку обратно на нижнюю полку гудящего холодильника. Громко хлопает дверцей и отпивает «Думаю, вас очень ждут на улице». «Меня? О, да. Без меня они никуда». Рид задумчиво чешет ссадину на подбородке, покрывшуюся корочкой, а потом ухмыляется. «А что, если я предпочту твою компанию этим вечером?» «Удивительно», — равнодушно поражается Кирихара, «но я почему-то не польщен». «А должен бы», — Рид подмигивает ему и усаживается на один из стоящих под стенкой стульев. «Кухня без стола кажется слишком просторной и еще более грязной». Видны все немытые углы и отодранные края грязно-серого линолеума. «Так как там тебя зовут?» — говоришь. Рид широко расставляет ноги и сцепляет руки в замок. Кирихаре не обидно, но самолюбие неприятно коробит. Из мальчика, которого пытаются цапнуть за больное, он превращается в мальчика, которого пытаются цапнуть за больное мимоходом. Как-то унизительно. Он старательно прячет лицо в стакане, делает несколько больших глотков, явственно ощущая, как становится прохладнее. По крайней мере, кожу с себя снять ему уже не хочется. Я не говорил. Он отставляет стакан в сторону и опирается руками о столешницу за своей спиной. «Так скажи...» На первый взгляд звучит довольно безобидно, но в Кирихаре взрослый рационализм борется с нелепым детским упрямством. Он несколько секунд смотрит на Рида, не решаясь ответить. «Кирихара», — говорит, наконец, «Эллиот Кирихара». «Вот ты вроде азиат!» Рид задумчиво наклоняет голову. «А с другой стороны, светленький и не особо похож?» «Моя мать-американка», — признается Кирихара, — уже гораздо спокойнее. «Как ни странно, но когда Рид не поясничает, с ним даже можно разговаривать». «Ага как и ты сам, прямо до мозга костей. Это было оскорбление? Небось, лигу плюща окончил? С чего вы взяли? Едва удерживается, чтобы не сказать, как вы догадались. Рид пожимает плечами, потом проводит ладонью по шее. Кирихара не сразу осознает, что провожает взглядом движение руки и, задумчиво блуждая глазами по кухонным тумбам, отвечает. Твоя самооценка. Кивает сам себе и переводит взгляд на Кирихару. «Тебя настолько легко уязвить, и ты настолько любишь быть умнее всех, что вряд ли простил бы себе, если бы не поступил в лучший колледж страны. И дураку понятно, что круче выпендриваться дипломом, он хмыкает, чем не выпендриваться. И от этого кирихари сразу становится рядом с ним еще более некомфортно, чем когда он пошло шутит и придуривается». «Ещё какие-то гадания на ободранном линолеуме будут», он очень старается звучать так, будто бы разговор идёт именно так, как он загадывал. «Если ты так просишь», — задумчиво произносит Рид. Кирихара готовится его затыкать, но понимает. А нечего затыкать. Рид молчит, лениво его разглядывая. И молчит довольно долго, прежде чем заговорить. «Тебе кажется, что ты настолько сдержанный и обстоятельный, что окружающим должно быть трудно тебя прочесть или понять». «На самом деле он ухмыляется. Но эта ухмылка не обещает клоунских шуток. От нее Кирихаре хочется сбежать из кухни. На самом деле ты раздражительный и вспыльчивый. И задеть тебя проще простого, потому что твои мозоли...» Это не какие-то уникальные мозоли, а точно такие же болячки, как и у абсолютного большинства людей вокруг тебя. Самолюбие, — загибает пальцы он, — гордость, чувство собственной важности, парочка детских комплексов. Классическая смесь, банальнее только кровавая Мэри на занудной готической вечеринке. И поверь, я бывал на таких вечеринках, — он вздыхает и пил кровавую Мэри. На кухне, кажется, повисает звенящая тишина, несмотря на разговоры и шум под окнами. Пальцы, впившиеся в края пластиковой столешницы, и уже побелевшие, ноют. «Вы думаете, что хорошо меня знаете?» поправляет очки Кирихара, выигрывая себе пару мгновений без контакта глаза в глаза. Он цепляется именно за него, потому что прекрасно понимает, как на нем играть. Не то чтобы это новая мысль, Кирихара уже думал об этом, и все же. «Ты не уловил метафору», — Рид с досадой цыкает. «Я... на таких, как я, собаку съели», — перебивает его Кирихара и кривит губы. Ему не нравится обсуждать себя с незнакомыми людьми, а с Ридом и подавно. «Ну так и почему тогда вам нравится водить хороводы именно вокруг меня?» «Ну...» — Рид задумчиво чешет щетину. «Я бы не сказал, что я каждому такому парню с проблемной самооценкой уделяю столько внимания. Не расстраивайся. Иди нахер. Хотя бы потому, что большая их часть и в половину не такая симпатичная, как ты». Кирихара теряется. Разговор у них вполне серьезный. Рид не ерничает и не поясничает, как обычно, а кажется настроен на разумный диалог. И вот, пожалуйста, опять. Кирихара до сих пор уверен, что его выставленные на всеобщее обозрение подкаты и неуемный флирт призваны лишь отвлекать внимание и забавлять окружающих. Кирихара даже не уверен, гей ли Рид? Такие люди, люди-подстрекатели, люди-клоуны — склонны устраивать шоу из самых провокационных вещей. «Вы со мной заигрываете?» — напрямую спрашивает Кирихара, слегка наклоняя голову. Я имею в виду, все эти попытки просто действовать всем на нервы, используя флирт со мной как рычаг, довольно очевидны. Но вот сейчас... Сейчас-то вы что делаете? Не то чтобы ответ на что-то повлияет, но Кирихара старается понять. Вопрос собственной привлекательности его никогда особо не волновал, но вопрос его привлекательности в глазах Рида внезапно интригующий заскреб по эго. Рид долго смотрит на него, прежде чем ответить. Обводит взглядом лицо, шею, руки, выглядывающие из коротких рукавов рубашки, и грудь ползет ниже, к бедрам и ногам, Он не ухмыляется и даже не улыбается, когда возвращается глазами к его лицу и говорит. «Ага, заигрываю. Почему бы и нет?» Кириха разглатывает. У Эйдена Рида тяжелый взгляд, особенно когда не подернут глумливой пеленой. Но ничего такого, чего нельзя было бы выдержать. А потом Эйден Рид улыбается. А потом проводит языком по верхней губе а в следующую секунду начинает хохотать, запрокидывая голову. «Ох, ты бы видел свое лицо! Бесценно!» Кирихара променяет его на что угодно, даже приплатит сверху, только заберите этого мудака и увезите подальше. Время, до того казалось замедлившееся, снова разгоняется до своей привычной скорости. отправляясь сюда Он был готов к любым рабочим трудностям, даже к перестрелкам с бандитами, теоретически. Но не к тому, что придется постоянно контактировать с кем-то, чья цель — всеми возможными способами вывести его из равновесия. «Мне кажется, меня зовет инспектор». Кирихара ведет бровью, мол, как хотите, так и понимаете. Допивает воду, ставит стакан в раковину с ржавым потеком, от основания крана к стоку и разворачивается к двери. Невежливо так сбегать. Рид смотрит на него своим взглядом валяющегося на солнце царя зверей, а осознав, что реплика действия не возымела, надувает губу. «Обижусь и не буду с тобой разговаривать». Это было бы крайне полезно для нашей сегодняшней встречи. Кирихара растягивает губы в самой вежливой из своих улыбок. Поправляет мокрой ладонью очки и добавляет, так что обижайтесь. «Оу!» Рид коротко смеется, склоняя голову на бок и подставляя под желтый свет гудящие лампы, блестящую от пота шею. «Ты со всеми такой сердитый? Или я просто тебе не нравлюсь?» «Судя по вашим коллегам, вы вообще мало кому нравитесь». «Не надо брать с них пример». Пытаясь охладиться, Рит обмахивается полами распахнутой рубашки. Табурет, на котором сидит Рит, стоит почти у дверного проема. Самой двери нет, только пустые петли. Он длинно выдыхает через вытянутые губы, как делают и нормальные люди в сорокоградусную жару, и, не выдержав, стягивает рубашку с плеч. Предпочитаю сам делать выводы. Кирихара останавливается на середине кухни. Он уже сам не знает, зачем продолжает этот разговор. Они ходят кругами, просто перебрасываются фразами, как шариком от пинг-понга. Я скажу колкость. Лови, состри что-нибудь поизощреннее и кинь обратно. Я поймаю. Тем не менее, вот он. Стоит здесь на полпути к спасению и никуда не идет. «О, и что же ты про меня надумал?» — спрашивает рит упираясь спиной в стену, и запрокидывая голову. «Ужасно интересно!» Под рубашкой у него обнаруживаются следы недавних побоев. Синяки, расплывшиеся по рукам, и широкие ссадины, будто его кто-то возил по асфальту. Без коллег и их сочувствующих взглядов контактировать с Ридом действительно легче, равно как и без инспектора Роя, периодически призывающего прекратить флиртовать. Во-первых, Рит успокаивается и не так раздражает. Во-вторых, проще разговаривать, когда тебе не кажется, что над тобой посмеиваются даже те, кто сочувствует, и нет никого, кто бы считал, что они флиртуют. Потому что Кирихара не флиртует. Кирихара изящно парирует. Ничего нового, вы сами все знаете. Хотя, да изящно парирует в данный момент, конечно, далеко. Что я в твоем вкусе? «Да я в курсе!» — Рид довольно кивает, мол, «Да, есть такое? Скажи что-нибудь новенькое!» «Пять минут назад мы выяснили, что это я в вашем вкусе!» Кирихара слегка задирает голову и приподнимает бровь. «Ну, он всегда был неплох в пинг-понге! Давайте пока ограничимся этим!» Он улыбается. Рид улыбается в ответ. У него жилистое, мускулистое тело. Кирихара краем глаза замечает влажный рельеф мышц, блестящих в электрическом свете. Когда Рит мягко поводит плечами, будто разминая их, Кирихара видит, как мускулы перетекают под кожей. Он поднимается со стула, и Кирихара инстинктивно делает шаг назад. Несмотря на отсутствие стола, в кухне сразу становится слишком тесно. Чувство мнимой безопасности пропадает. «Мне нравится», — негромко говорит Рид, делая за ним шаг вперед. Он совсем немного ниже, но Кирихара понимает, что ему лично это не дает никакого преимущества. «Твое пока». Кирихара глубоко втягивает воздух, судорожно подыскивая, что ответить. «У Рида темно-синие насыщенные глаза, которые сейчас кажутся почти черными» неожиданно тишину нарушает громкий голос отца салма боргис зови этих кирихара подсознательно считает себя слишком нормальным для слова эти поэтому когда боргис заглядывает в кухню ухватившись руками за косяки происходит очень неприятное открытие эти подъем он задорно хмыкает давайте милые хорош б бронится и тешится Люди правда воспринимают это таким образом? Кирихари определенно стоит поработать над своим имиджем. Он выходит, заставляя Боргиса отодвинуться в сторону и прижаться всей своей 100 килограммовой мускулатурой к дверному проему. После тусклой кухни гостиная кажется невыносимо яркой. Тогда остается выбрать того, кто сможет без проблем внедриться в одну из контор, соседствующих с картелем. Это может быть опасно. А Рои отстукивает на столе напряженный ритм. Здесь понадобится серьезная маскировка. Рит озабоченно хмурит брови, и только то, что он всем корпусом развернут к боргису говорит о том, что сейчас они собираются снова грохнуть свою IQ всем под ноги. Накладные усы? Да, горячо кивает Боргес. Или лучше даже бороду. Очки и котелок, чешет подбородок Рит. А еще... «А еще ты сейчас заткнешься или выйдешь», — скрипит зубами Салим. «Только если сбо. Сбо хоть на край света». «Братан! Братан!» «Чудесно!» — выплевывает Салим. «Как насчет пойти погулять в штаб-квартиру картеля и раздобыть нам пароль?» «Этих двоих узнают, как только они переступят порог», — тянет Лопес. «Пусть зачешут свои челки на другую сторону». «Эй, у меня нет челки!» Итак, Ароя тяжко вздыхает, прерывая очередной виток то ли цирка, то ли конфликта. За эти четыре часа мы все-таки обсудили почти все детали плана. Осталось еще два пункта. Давайте вернемся к теме. Бирч снова куда-то скрылась под отчаянным взглядом Аройя, оставив того разбираться с преступностью Джакарты один на один. Человек, который полезет в вентиляцию, Ароя тычет пальцем в сторону компьютера Николаса, на котором открыт план вентиляционных шахт Хамайма-Тауэр, и тот, кто поможет Николасу вскрыть компьютеры в офисе картеля. С первым определяются мгновенно. Эйс, под взглядом Аройя, предлагает свою кандидатуру почти ультимативно. Несмотря на то, что Эйс выглядит полной противоположностью набившихся в дом бандитов, серьезный, правильный, с крупными буквами «патриотизм» на лице, он держится с ними абсолютно спокойно, на равных. Стыдно признаваться, но Кирихара слегка завидует ему. «Ну, раз все согласны с кандидатурой Стива Роджерса, давайте выберем последнего участника нашего суперквеста», хлопает в ладони Рид. салим качает головой, скрещивая руки на груди. «Который ты нам устраиваешь, Второй раз за последние трое суток. Тот закатывает глаза и говорит, «Слушай». Говорит, «Это был единственный способ обокрасть китайцев. Что ты дуешься? Подумаешь, тачку расстреляли. Так она же все равно не твоя, а церковная. План сработал? Сработал. За остальное благодари его!» Рит кивает в сторону Кирихары. «И точно так же это...» Единственный способ вытащить скрижали из суперпупер сейфа Бассира. Хочешь их добыть? Он разводит руками. Давай добудем. Салим смотрит на него пару секунд, а потом кивает. Разговор возвращается в прежнее русло. Этажом ниже офиса Бассира находится филиал местного банка, говорит Рид, разворачивая к себе один из ноутбуков. Считают деньги. Сидят с серьезными лицами Я пойду бойко заявляет андрей салим закатывает глаза кажется в ближайшие 20 минут Андрей пойдет только на хрен Нет дитя прости, но там нужно умное лицо Рид качает головой Керехаров впервые за все это время с ним согласен Можно было бы пустить туда вашего светленького он неплохо умным прикидывается. «Ой, не!» — возражает Боргес. «Как вспомню, как он под кровать лез!» В ближайшие 20 минут Диего Боргес пойдет в ту же сторону, что и Андрей. Но он офисный планктон, на проникновение не подойдет, рассеянно отмахивается от своей же идеи Рид, пытливо рассматривая остальных. У Кирихары внутри все вскипает от бешенства. «Нужен кто-нибудь, кто сумеет сориентироваться по ситуации?» Результаты по стрельбе — шесть из десяти. Силовые тренировки, прописанные в расписании минимум. Личный результат в командном экзамене — нижний порог по баллам. Дополнительные занятия по военной подготовке — нет. Дополнительные виды единоборств — нет. Год отслеживания банковских махинаций в Амахе. Слушай, большой босс, а может ты сам? Я пойду. Что? «Я пойду», — повторяет Кирихара, сверляв взглядом Рида. Тот, как и все остальные, несколько секунд пялится на него сквозь челку, а потом улыбается с такой таинственной многозначительностью, что об нее можно разбить лоб. «Ты согласился на это, потому что я сказал, что ты не согласишься!» «Отлично!» — Рид растягивает каждую гласную. «Какая поразительная преданность делу!» и готовность на все ради результата. И в глазах у него огненными буквами. Ты знаешь, что речь идет не о долгей работе. Я знаю, что речь идет не о долгей работе. И вместе мы знаем, что ты это делаешь из-за меня. А на языке совершенно другое. После того, как наш умненький мальчик добудет пароли, дел у нас останется немного. боргис и его друзья-товарищи отвлекут на себя внимание внизу. Охранники подтянутся туда. Мистер Американский Флаг проберется по вентиляции и отключит детекторы теплового излучения. Синьор Лопес украдет нам билетик в счастливую жизнь. В случае, если что-то свернет с намеченной линии, я буду ждать на крыше. Но, серьезно, идеальный план, профессиональная команда, Что может пойти не так?